Глава тридцать Когда они в волю накричались, а Ханна, слушая исповедь, увы, ополовинила бутылку вина, она снова забралась в постель и легла рядом со своим спящим мужем. Вокруг было темно, и Ханна окоченела, одновременно от сквозняка и от шока. Она не могла понять, как же они оказались в этой ситуации. У них была идеальная жизнь. Они любили друг друга, во всех смыслах а в их равноправных отношениях отсутствие детей было договорным пунктом. Конечно, они не всегда были друг другу верны и одно время даже практиковали свободные отношения, но это было до того, как они поженились, и Ханна поняла, что не хочет ни с кем делить увы. К тому же больше ей совершенно не хотелось спать с другими мужчинами. Несмотря на отчаяние и гнев, Ханна тут же принялась искать причины, которыми можно было бы оправдать предательство случившееся на чертовом диване на план, в результате которого непривлекательная, но компетентная женщина забеременела. Может быть, он почувствовал себя нелюбимым, потому что она много работала, невзирая на болезнь его отца. Или ее научные достижения заставляли Увы чувствовать собственную ограниченность, поскольку с тех пор, как Ханна защитила докторскую, весь фокус внимания сместился на нее вероятно существовал какой то лимит в их отношениях сверх которого нельзя было засорять их собственной персоной может быть он был немного напуган должно быть так увы был напуган он к примеру считал что маленькие дети таят в себе опасность для отношений карьеры и всего прочего чем он придавал значение в жизни и он боялся принимать решения боялся выбирать ханны или Эвелин, ребенок, или его отсутствие. «Но есть вещи, которые нужно сделать, даже если это сложно», — думала Ханна. «В противном случае ты не человек, а всего лишь маленькая кучка дерьма», как однажды выразилась Астрид Лингрен. «Астрид Лингрен, братья Львиное Сердце». А прямо сейчас Ханна склонялась к тому, что, увы, был кучей дерьма. «Большой, испуганной кучей дерьма». Следующие три недели не были богаты событиями. В квартире на Шепаргаттен царил холод и в переносном значении тоже. Они, конечно, разговаривали друг с другом, но между ними теперь всегда стояла Эвелин со своим дурацким диваном, и эта стена была выше и неприступнее Берлинской. Что было еще хуже? Увы так и не решил, как он собирается поступить. Остаться с Ханой или оставить ее, чтобы создать ту семью, который никогда не желал. «Мне стоило бы выставить его», — думала Ханна, — «не стану же я жить с ним после того, что он натворил». Но сама мысль о том, чтобы его лишиться, пробуждала в ней такое отчаяние, что Ханна, казалось, она рассыпется на кусочки и больше никогда не сможет себя собрать воедино. Несколько раз они пытались обсудить ситуацию, но эти попытки всегда заканчивались криками Ханны, Однажды она даже запустила в стену старинной и очень дорогой хрустальной вазой. Ваза разбилась на тысячу осколков, а на стене отныне виднелась уродливая вмятина, от которой расходились в стороны несколько глубоких трещин. Каждый раз, входя в кухню, Ханна обращала свой взгляд на эту стену и ощущала некое подобие удовлетворения от того, что страдания, которые она испытывала в душе, нашли выход в физической реальности». Словно наличие этой вмятины и трещин доказывало, что горе и гнев жили не только в голове Ханны. Вечерами она стала выпивать больше обычного. Три бокала, четыре, иногда больше. В один из таких вечеров она набрала номер Мии и расплакалась. И, несмотря на то, что вовсе не собиралась этого делать, рассказала ей всю историю неверности Уве. Мия, как обычно, оказалась мудрой и понимающей. Она дала Ханне совет подождать, пока кто не придет окончательное решение. Ханна в ответ пробормотала что-то типа того, что тоже хотела бы жить с женщиной, ведь это, на ее взгляд, было легче. Ми от души расхохоталась и заметила, что Ханна очень мила, когда идиотничает, а если бы она знала, какие между ними разыгрываются драмы. Потом Ханна легла на диван, укрывшись толстым шерстяным пледом, и тихо заплакала. Она плакала почти беззвучно, потому что последнее, чего ей тогда хотелось, это выслушивать утешение Уве. Только когда он уснул, Ханна тоже отправилась в кровать. Однако временами они пытались сблизиться, во всяком случае, частично. Когда Ханна проходила мимо Увы в прихожей, он несколько раз ловил ее за руку и посылал ей взгляд, исполненный такой печали и нежности, что горячие слезы тут же вскипали у Ханны под веками и, бывало, встретившись с ним взглядом, Ханна не отнимала у него руку. Невзирая на царивший в ее душе хаос, Ханна продолжала жить. Она преподавала и руководила научной работой студентов в университете. Пару раз в неделю она посещала полицейское управление для участия в совещаниях. Робан оставался все таким же кислым, или озлобленным, или оскорбленным. Ханна не могла подобрать верное определение. Вот только дружелюбное и немного шутливое настроение, к которым их общение было проникнуто вначале, напрочь исчезло. Единственной в группе, кто до сих пор был полон энергии, оставалась Линда. Она в шутку говорила, что ей нравится роль новоиспеченной мамочки, и она даже подумывает перебраться в Эстертуну вместе со всеми своими одеялами. Что там у нее больше друзей, чем в городе, и кто знает, может, со временем она заведет себе еще больше одеял. Потом Линда громко смеялась. То, что хоть кто-то в группе оставался в хорошем настроении, было удачей, ибо расследование продвигалось туго. Несмотря на обход квартир, на обзвон телефонных номеров, на все показания свидетелей и недавно открытую горячую телефонную линию, у них все еще не было подозреваемых. Болотный убийца так и оставался тенью. А в Эстертуне росла и ширилась паника. В одиночку женщины больше не появлялись на улицах по вечерам. Они ходили исключительно группами или в сопровождении своих мужей и близких мужчин. Слесари работали сверхурочно, не успевая устанавливать дополнительные замки и дверные цепочки в домах близ Берлин-Паркин. Вечерние газеты смаковали ужасающие подробности. В полицейский участок из Тертуны кто-то подбросил сверток с собачьим дерьмом, а гражданское объединение «Друзья из Тертуны» Созвала народный сход на площади, где в очередной раз прозвучали требования об отставке коммунальной администрации. Телевидение, конечно, было тут как тут, документируя события. Брали интервью у перепуганных женщин и панорамной съемкой давали толпу взволнованных демонстрантов. Два дня спустя случилось невообразимое. То, что буквально поставило страну на колени, а также повлекло разрушительные последствия для тех, кто расследовал дело болотного убийцы. Вечером 28 февраля 1986 года премьер-министр Швеции Улов Пальмы вместе со своей супругой Лизбит шел домой пешком по улице свя в центральном Стокгольме. Они возвращались из кинотеатра. С ними не было телохранителей, и супруги наслаждались прогулкой по городу, как самые обычные жители Стокгольма. В 23 часа 20 минут на подъеме улицы тунель Их догнал вооруженный человек. Улов Пальмы получил выстрел в спину, а Алисбет Пальмы была легко ранена по касательной. После этого преступник быстро скрылся. Улов Пальмы скончался на месте происшествия. Ханна услышала эту новость по радио на следующее утро, и на какое-то время та невидимая стена, что возникла между ней и Уве, словно растворилась, рассеялась, как ночной кошмар в ярком свете утреннего солнца. Они держали за руки и долго разговаривали о смерти, которая имеет свойство разделять, сеять раздор, рождает ненависть и в то же время объединяет.